Вкус детства Мама стала бабушкой. Я родила сына Васю. Худосочного, тонкокосного мальчика с ножками-прутиками, длинными ручками и торчащими, как крылышки, лопатками. Вася всегда ел плохо. «Все, поедешь к бабушке на два месяца, пусть она тебя кормит», сказала я решительно, когда Васе было лет шесть. — Васечка, ты как там? — спрашивала я, когда звонила. — Хорошо, — отвечал сын. — Что делаешь? — Обедаю. В какое бы время я ни позвонила, Вася все время ел. То обедал, то полдничал, то завтракал. Я счастливо улыбалась, радуясь хорошему аппетиту сына. — Ты книжку читаешь? — спрашивал я. — Сейчас доем, пойду читать. отвечал ребёнок. Судя по разговорам и моим домыслам, Васины трапезы плавно перетекали одна в другую, без перерыва. Через два месяца мы с мужем приехали Васю забирать. Всё-таки в жизни всё повторяется. Мы ехали по просёлочной дороге, уже подъезжали к участку, когда один из мальчиков, проезжавших мимо на велосипедах, помахал нам рукой. Я помахала в ответ, хотя и подумала, что... Мальчик какой-то странный. Машет незнакомым людям. «Привет!» – крикнул мальчик. «Здравствуй!» – вежливо крикнула я в ответ. «Это Вася?» – спросил меня муж, показывая на мальчика. «Вася? Это Вася?» Я чуть не свернула в канаву. Бабушка раскормила Василия до неузнаваемости. «Вы чего? Я же вам махал!» обиженно сказал ребёнок, когда заехал на участок. «Верните мне сына», — тихо попросил муж. «Да». Узнать сына в толстом парнише со щеками, попой и животом, на котором трещали шорты, было практически невозможно. «Да ну вас!» — обиделась бабушка. «Приехали и всё испортили». Бабушка взяла Васю за руку, и они пошли в дом. «Машенька, мне кажется, у Васи фигура твоей мамы», – проговорил муж, глядя на их спины. «Да ну тебя!» – обиделась я и пошла следом за мамой и сыном. На кухонном столе лежали колода карт и бельевые веревки. «Это у вас что?» – спросила я. «Это мы с бабушкой играем в дурака, на котлеты. Если я проигрываю, то съедаю две котлеты». Пояснил Вася. «А если бабушка проигрывает?» Уточнила я. «Тогда я съедаю пышку с медом», Радостно ответил Вася. «А веревки зачем?» «Это бабушка меня привязывает к стулу, Чтобы я все съел». «И как?» «Весело, знаешь, как смешно!» Радостно воскликнул сын, Цапнул пышку и побежал на улицу. Я его догнала и отобрала пышку. «Хватит!» сказала я бабушка закричал вася а мама мне есть не дает иди ко мне мой хороший я тебе печенье дам нет закричала я никакого печенья оставь ребенка в покое закричала бабушка он только на человека начал походить вы его каким ко мне привезли мама у него живот висит кричала я в ответ В Москве я посадила Васю на строгую диету. Мальчик сидел над тарелкой с пустым бульоном и ронял слезы. После вторых родов я тоже сидела на диете. Нужно было сбросить двадцать килограммов. Я ходила злая и нервная. Приехала наша доктор Анна Николаевна делать прививку дочери. Посмотрела на меня и рассказала историю из собственной практики. Вызвали ее в семью. большую, шумную, многодетную и многородственную. Главой семьи была дородная теща из Подростова. Теща была великолепная, высокая, необъятная. На плите булькал борщ, на столе стояли пампушки с чесночком. За столом сидел мальчик лет шести и уминал пряничек в прикуску с булкой. Собственно, Анну Николаевну вызвали к этому мальчику. который начинал задыхаться и жаловался на боли в Баку, если нужно было дойти до метро семь минут пешком или подняться по лестнице на третий этаж. Ребенок был раскормленный, и никакой астмы и панкреатита, как считала мама мальчика. «Диета», — сказала Анна Николаевна, — «строгая. Утром натощак нужно выпить теплую воду с медом, чтобы прочистить кишечник». «Что она говорит?» – спросила теща, хотя стояла рядом с Анной Николаевной, сложив на груди руки. «Какая вода с медом? Это завтрак? А на обед тогда что?» «Вода без меда», – строго ответила Анна Николаевна. На самом деле она так пошутила, но теща успела схватиться за сердце, а мальчик запихнул в рот пряник, пока не отобрали. «Так вот, про диеты». «У меня есть знакомый, ему сорок пять, Лёня. Он звонит и поздравляет со всеми праздниками – советскими, церковными, российскими. «Как ты?» – спрашиваю я. Лёня мне рассказывает про одышку, лишний вес, диабет, больное сердце, сосуды, головокружение и пятна перед глазами. Говорит, что врачи за него не берутся. Сначала требует, чтобы он худел килограммов на тридцать, а Лёня не может». мы ждали его в гости. он позвонил и сказал что не приедет. сломался лифт и он не мог спуститься с девятого этажа на первый, просто физически не мог извинялся злился на себя и обещал завтра же начать худеть и ходить пешком у лени две жены бывшая и настоящая. он счастлив в настоящем браке безумно любит дочь и сохранил хорошие отношения с бывшей женой. потому что от первого брака есть сын. Но никому, ни нынешней жене, ни бывшей, он не рассказывает про свои болячки. Про то, что ходил на обследование, что боится сдавать анализы. Для него спокойнее оставаться в неведении относительно уровня холестерина, что забывает выпить таблетку, что ему прописана строгая диета. «Почему?» – кричу я каждый раз. Мама моего знакомого была художницей, точнее, женой художника, которая решила, что тоже так может, бросила мужа и сына и занялась творчеством. Знаешь, когда я вырос и заново пересмотрел ее работы, я понял, что она бездарность. Однажды сказал мне Леня, когда я говорил ей, что мне плохо и у меня болит что-то, Она отвечала, что я не знаю, что такое по-настоящему плохо и по-настоящему больно. Поэтому я молчал и до сих пор молчу. Мама-художница приезжала к мужу и сыну в один из выходных дней в гости. Проверяла дневник сына, пыталась его воспитывать. Но сын ей не нравился. Упитанный мальчик, раскорбленный сердобольной соседкой, Оскорблял эстетический вкус матери. Однажды она даже сказала сыну-подростку, «Пока ты не похудеешь, я не буду к тебе приезжать». И Леня честно висел на турнике и совершал утренние пробежки вокруг дома. Толку от этих нерегулярных истеричных занятий было чуть. Он не худел и, соответственно, не рассчитывал понравиться маме. «Господи, как ты похож на своего отца!» Воскликнула явившаяся спустя месяц мать. Тучностью Леня действительно пошел в папу. Маленького, веселого, кругленького мужчину, который принимал все происходящее как должное. Жена ушла? Ну что поделаешь, жизнь такая. Он не вмешивался в сложные взаимоотношения сына и матери из лучших побуждений. Даже уходил, когда жена приходила. Но Леня считал, что папа его бросал и предавал. «Тогда зачем ты меня родила?» – однажды воскликнул Леня. «Это случайно получилось? Я не планировала!» Совершенно искренне ответила мать-художница. В тот день Леня перестал хотеть понравиться матери, стал есть булки на радость соседке и толстел. Его отец рано умер от диабета. Он знал, что ему нельзя есть сладкое, но ничего не мог с собой поделать. У Лёни тоже диабет, и ему нельзя есть сладкое. Но он ничего не может с собой поделать. Он боится умереть, пока не вырастут и не станут на ноги дети. «Я должен кормить их до пенсии», — говорит Лёня. «Причем и их пенсии». «Тогда сходи к врачу», — отвечаю я. Знаешь, я все еще ощущаю себя на тридцать пять максимум. Позвонил старый друг и сказал, что ему исполняется пятьдесят. Я не поверил, отказываюсь верить. Так странно. А вчера умер один знакомый, не близкий. Несколько раз сталкивались к взаимному удовольствию на мероприятиях. Он веселый адекватный человек. На прошлой неделе видел его на веранде ресторана. Махнули друг другу рукой. Вот взял и умер. Жалко человека. Всего пятьдесят шесть лет мужику было. Мне папа говорил, что по-настоящему хорошие люди долго не живут. Он был прав. Все жалею, что я тогда к нему не подошел, не посидел, не поговорил. Спешил куда-то. А человека больше нет. — Лень, тебе есть ради кого жить. Займись собой. Говорю я, зная, что он меня не слышит, а думает о своем. О женщинах, детях, маме, которую так и не понял и не простил. У меня взросление произошло в один момент, резко. Я имею в виду смену ощущений. Наверное, это случилось тогда, когда в гости приехала мама. Она встала к плите и приготовила обед и ужин на три дня. Мои близкие ничего не заметили, а я вдруг посмотрела в кастрюлю другими глазами. Щи были слишком густыми, мясо слишком жирным. Мама всюду, и в первое, и во второе, и в компот, добавила одну и ту же специю. Я не смогла съесть ни кусочка, и в тот момент поймала себя на мысли, что мама готовит, как все женщины ее военного голодного поколения. Просто, быстро, много, и не так уж и вкусно. Сытно — это да, так что не продохнуть. Мы создаем себе мифы, чтобы выжить, сохранить рассудок, не сойти с ума, в том числе и о родителях, приписывая им качества, которых они были лишены». Тот же Леня помнит, что мама всегда приходила в гости с пирогом, шарлоткой или маковым, его любимым. И Леня долго считал, что мама умеет печь самые вкусные пироги на свете и ждал даже не ее, а пирог. Только не мог понять, почему мама приносит ему пироги и требует, чтобы он не ел сладкого. Но тот запах еще теплой выпечки дурманил его голову, сводил с ума. Выходные были праздником. Леня даже пытался угадать, какой пирог принесет в следующий раз мама, яблочный или маковый. «Ты знаешь, я ведь очень долго в это верил», — рассказывал он. «Мне казалось, что если мама специально для меня с утра печет пирог», «Значит, она меня любит и так проявляет свою любовь, и ее слова ничего не значат, а вся ее любовь в этом самом куске домашней выпечки». При этом мама не варила ему суп, не жарила котлеты. Приходила, выдавала пирог на большой тарелке и даже никогда не спрашивала «Вкусно?».